Глава 20, Июнь 2024 года. Боже мой, какое прекрасное место, и как напоминает тот поселок, в котором живет Льдов. Та же роскошь и красота. Наташа вышла из машины, тотчас решив, что слова восхищения местечком под названием «Серый дрозд» были произнесены слишком громко, что ее могли услышать двое охранников, куривших возле шлагбаума. Тотчас заткнулась. Машину припарковали на стоянке рядом, Женя присоединилась к Наташе. Она волновалась, поскольку так и не решила, каким образом им лучше всего проникнуть на территорию поселка. «Ну что замерла?» — усмехнулась Наташа, смешно поморщив свой напудренный носик. «Не знаешь, кем представиться?» Борис строго-настрого запретил пользоваться фальшивыми документами. «И правильно, не станем подставлять Реброва. Возможно, его люди уже здесь или были вчера, «Они же тоже работают, и то, что они именно здесь, а не в другом месте, твоя Женечка-заслуга, это же ты напала на киношный след, на эту девушку». «Так что делать?» Женя окончательно растерялась. Она до сих пор не могла прийти в себя после кошмарного сна, в котором Борис предстал перед ней в роли ревнивого и знающего об ее романе с Павлом мужа. Еще ее зацепила во сне сама Наташа». В голове Жени продолжали звучать все повторяющиеся и повторяющиеся, обращенные к Борису, слова. «Посмотри на меня, я же тут, рядом. Если тебе будет скучно, ты знаешь мой номер?» Что это за намеки? И что такое вообще сны? Откуда и из каких закоулков подсознания или того хуже знания они рождаются? Неужели где-то там в голове засела заноза, именуемая ревностью к Наташе? Откуда она взялась? Неужели сон — это подсказка? А что, если у легкомысленной Наташи план разрушить до основания брак Жени с Борисом? Ведь она с тех самых пор, как рассталась со Льдовым, постоянно провоцирует Женю, призывая не обращать внимания на Бориса. Да что там, настраивает ее против него. А она и слушает, верит каждому ее слову. Возможно, Петр плохой любовник, и Наташе просто скучно, и она решила поразвлечься с Борисом. А что? Это очень даже удобно. И муж и любовник проживают в одном доме. Так почему бы не ускорить развод, не выпроводить Женю с ребенком из дома и жить с обоими братьями?» Вот о чем думала Женя, оглушенная биением собственного сердца, до которой пока что не доходил смысл произнесенных Наташей слов. Когда она пришла в себя и ее отпустила, она вздохнула полной груди, словом «вернулась в реальность», то Наташа уже перестала говорить Она держала перед ее носом два новеньких гостевых пропуска в коттеджный поселок «Серый дрост Она не поверила своим глазам, и пропуска выглядели совсем как настоящие. «Льдов устроил и рано утром прислал с курьером», — не без гордости сказала Наташа. «Ну как тебе сюрприз?» «Вот это да! И к кому же мы якобы приехали?» «К его другу и однокласснику, Сергею Полубояринову. Он предупрежденно ждет нас, так что нам не придется даже думать о том, где мы можем остановиться, отдохнуть и выпить кофе. Скажи, Льдов красавчик?» «Это совпадение такое?» «Ну да, что, у Льдова полно знакомых, и я лично не удивилась, что один из них проживает как раз там, где нам и нужно». Если бы оказалось, что лично его знакомых здесь нет, он все равно нашел бы выход и в любом случае помог бы нам. Больше тебе скажу, он сказал, что мы можем и дальше обращаться к нему за помощью. У него в штате есть люди, которые всегда помогут нам по любым вопросам. Здорово. Ты на самом деле обрадовала меня. А я так растерялась. Да ты бы видела свое лицо, когда выходила из машины. Видно было, что ты не знаешь, что делать и о чем говорить с охранниками. Все, Женечка, больше у нас подобных проблем не будет. Льдов любит меня, уважает тебя, и мы всегда сможем рассчитывать на его помощь. Не забудь, как ты сама много сделала для него». Вот так они и прошли в поселок, вернее, проехали, потому что охранники, увидев пропуска, подняли шлагбаум, и подруги уже на машине с ветерком покатили вдоль раскинувшихся по обеим сторонам дороги поместий, Сады, зеленые газоны, коттеджи, большие, похожие на дворцы, и... Ни одного человека на пути. И только повернув, Женя едва успела притормозить перед большой зеленой лужайкой справа от дороги, где расположился настоящий лагерь киношников. Огромное количество людей, техники, автомобилей, палаток. Вот только что они ехали по тихому поселку, а здесь, на зеленой лужайке, перед роскошным белоснежным особняком, толпа, людской гул, смех. Обрывки разговора, музыка, звук телефонных зумеров, словом, настоящая какофония звуков. «Тормози!» — скомандовала Наташа, уже хватаясь за ручку двери и готовая выскочить из машины прямо на ходу. «Как интересно! Боже, как же я мечтала когда-нибудь сняться в кино!» Женя припарковала машину под большой березой в нескольких метрах от черной палатки, в которую то и дело сновали люди, одетые в рабочую одежду. Может, кто-то из них был садовником или уборщиком, а может, это были рабочие на съемках. «Вливаемся!» — радостно воскликнула Наташа и, словно бросаясь в холодную воду, кинулась в толпу людей и растворилась там. Женя за ней едва поспевала. На самом деле все было ужасно интересно, волнительно. Она сразу поняла, что самое все интересное, возможно, репетиция происходит не на площадке, а внутри дома. Пробравшись поближе к распахнутым воротам, за которыми открывался прекрасный, весь в розах и декоративных хвойных растениях сад, она увидела большую черную машину возле крыльца. При этом окружали ее не зеваки, а, скорее всего, артисты массовки. А в салон усаживалась, вероятно, героиня сериала, высокая, красиво одетая в вечерний наряд девушка. Эту сцену снимали сразу с трех камер, а над головой девушки держали длинный мохнатый микрофон. Женя жадно впитывала в себя лица окружающих ее людей, она искала девушку-убийцу высокую и стройную брюнетку с длинными черными волосами. Она должна была ее узнать, потому что ее лицо невозможно было перепутать ни с каким другим. Оно было слегка вытянуто, а глаза, ну, просто огромные, возможно, синие. Маленький нос и пухлый нежный рот. Пробираясь между людьми и разглядывая всех, она наконец увидела Наташу. Та с веселым видом флиртовала с каким-то долговязым парнем в желтой пестрой в лимонах гавайке и синих джинсовых шортах. Увидев Женю, Наташа взглядом спросила ее, есть ли новости. Женя поняла ее взгляд и развела руками. Пока ничего. Знакомьтесь, Артур, это моя подруга и одновременно родственница Евгения. Приехали вот в гости к другу, а как увидели вас тут? Целую толпу просто не могли не остановиться. «Какая же у вас интересная работа, Женя. Артура приглашают на эпизодические роли, когда нужно снять какого-нибудь мерзавца», — расхохоталась Наташа. «Очень приятно», — зачем-то сказала Женя, и уже совсем тихо. «Что делать будем?» «Скажите, Артур, ведь вы здесь всех знаете», — продолжала улыбаться возбужденная Наташа. «Мы с Женей узнали, что в вашем сериале снимается одна девушка, ну, очень красивая. Она, кажется, играет роль жены, что ли, главного героя, которая готовит ему скумбрию, наполненную орехами и уложенную на виноградных веточках. Вернее, это я сказала Жене, что она актриса, потому что красивая очень, а Женя считает, что она никакого отношения к сериалу не имеет, что просто любовница вашего режиссера, так вы ее знаете». Женя от такого грубого вопроса больно ущипнула Наташу за бедро, та аж вскрикнула. «Ты чего щиплешься?» Так же громко хохоча ответила ей Наташа, ставя ее в неловкое, просто такие ужасные положение. «Подумаешь, спросила, ну и что здесь такого? Да, этот ролик распространился по всему интернету, там такая красотка! Понимаете, Артур, моя подружка всю жизнь мечтает сняться в кино, но сама для этого ничего не делает». Ни разу не открыла сайт, где записываются в массовку. А я и говорю, Женя, нельзя так, надо что-то делать, надо засветиться. Ты, говорю, красивая, у тебя огненная грива, ты породистая, у тебя фигура шикарная, ты талантливая. Но она у меня зажатая и с комплексами. Только теперь Женя поняла, что Наташа на самом деле не издевалась над ней, а пыталась своим, пусть и таким грубым способом, найти девушку-убийцу. «Это Зоя». А вдруг услышали они? И обе заметили, что он произнес это имя с уважением. Не Зойка, а именно Зоя. «Зоя актриса?» — спросила Женя. «Нет, она не актриса, но вполне могла бы ею стать. У нас все мужики потеряли голову от нее. Просто обожают. Она очень добрая, находит возможности нас подкормить». «Не поняла», — замотала головой Наташа. «Как это подкормить?» Она — наша буфетчица, очень вкусно готовит, делает нам разные бутерброды, заботится о нас. — И где она сейчас? — поспешила спросить Женя в страхе, что вот этот Артур исчезнет, как если бы и он тоже приснился. Неужели им так повезло, и речь идет о той самой девушке? Там, в саду, рядом с большой старой яблоней под навесом, есть стол, вокруг которого все так и крутятся, чтобы выпить кофе или чай, перекусить. Зоя всегда выставляет большую корзину с фруктами, Так что, если хотите с ней поговорить, вам туда. А вы же не подойдите вон к той девушке в синей жилетке и белой кепке, видите? Скажите, что тоже хотели бы сняться в массовке. Завтра, к примеру, будет сцена, когда из дома будут выносить тело одной из наших героинь. Ее тоже убьют. Здесь вообще такой сценарий, застрелиться можно. Такая обредятина. Не понимаю, как можно вообще снимать такую дрянь. Но актерам платят такие бабки. Одному горностаеву, знаете, сколько отваливают за один съемочный день. Женя кивнула, схватила Наташу за руку и потащила за собой в сад, ища глазами большую старую яблоню и навес. «Вот же она!» — прошептала Наташа, когда, приблизившись к столу, заваленному грязными пластиковыми тарелками, контейнерами, коробками с салфетками и прочим мусором, она увидела девушку. Ту самую. «Зоя!» — окликнула ее Наташа. Девушка обернулась, улыбнулась, да так, что Женю покоробила. Неужели это она заморозила четверых мужиков? На самом деле, какая красотка. Ей лицо доброе, просто излучает любовь. Да, вы новенькие. Знаете, все закончилось, даже яблоки. Но если вы проголодались, я могу приготовить вам что-нибудь. Или принесу печенье. Крикеры хотите? Знаете, мы видели ваш ролик с рыбой. Ох, снова это. И Зоя устала опустилась в плетеное кресло. Вокруг стола стояли дешевые пластиковые стулья и табуретки, но это кресло. Вероятно, предназначалось только Зое. Я не понимаю, чего возник весь этот ажиотаж с рыбой, но приготовила, что особенного-то. Это болгарский рецепт. Меня научила ему одна моя знакомая, соседка по квартире. «Думаю, что все дело в том, где и как снят ролик», — сказала Женя. «Вас так профессионально сняли, и вы там вели себя так естественно и спокойно, словно вы хозяйка этой кухни, этого дома, и получилась очень красивая картинка. Понятно, значит, если бы я готовила не в этом особняке, а на своей маленькой домашней кухне, то никто и не обратил бы на меня внимания. Да вы не обижайтесь. Просто я вот лично на самом деле увидела в вас такую шикарную женщину, у которой могли бы быть слуги, а она готовит сама, — сказала Женя, сразу же понимая, насколько глупо все это прозвучало. «А мужчины вами интересуются?» — вдруг спросила Наташа, и Женя поняла, что взяла ее с собой в последний раз. «В каком смысле?» — щеки Зои порозовели. «Не поняла». «Да чего ж тут не понять, мужчины сейчас какие пошли. Все сплошь альфонсы, ищут кого побогаче. Может, и она тоже играла роль, чтобы добиться своей цели и узнать о погибших мужчинах, но у нее это получалось просто ужасно. Она все портила каждым произнесенным словом. Женя готова была уже увезти подругу вон из сада. «Ах, вон вы про что!» Немного успокоилась Зоя. «Да, как это ни странно, но и мужчины тоже смотрят кулинарных блогеров, и некоторые увидели это видео с рыбой». «И что?» Женя замерла. «Вам знакомы вот эти мужчины?» И Наташа, срывая весь Женин план и нарушая все, что только в данном случае можно было нарушить и испортить, вдруг достала свой телефон и принялась, царапая длинным розовым коготком дисплея телефона, листать фото с изображением четырех убитых мужчин. Женя заметила, как Зоя побледнела. Неужели это она их убила? Как же изменилось ее лицо? А Наташа? Да она вообще сошла с ума. Как она посмела показывать подозреваемой в убийстве Зои фотографии жертв? На что она рассчитывает? Что убийца, увидев фото замороженных ей у мужчин, сразу же признается в своих преступлениях? Сумасшедшая. «Покажите еще раз», — попросила взволнованная Зоя. «Просто здесь бывает так много людей. Вы же сами видели эту толпу». Женя широко раскрытыми глазами смотрела, как Наташа, словно издеваясь над ней, придвинувшись к Зое еще ближе и уже не спеша, словно растягивая момент, принялась показывать ей фото. «А ведь я никогда не прощу ее», — пронеслось в голове Жени. Она не могла вспомнить, когда еще кого-то так ненавидела, как в эту минуту дуру Наташу. Но главное, она никак не могла найти объяснение этому ее поведению. И в то же самое время, как же было важно то, что сейчас ответит Зоя. «Я видела этих мужчин. Они были здесь точно, примерно в начале месяца или раньше. Сначала приехал вот этот. Она ткнула пальцем фотографию Игоря Масленникова. «Фотографии не всегда удачные, но, кажется, его звали Игорем. Он приезжал ко мне с цветами, сказал, что хотел познакомиться со мной, что увидел видео со мной в интернете, и вот эти трое тоже были. А кто они такие? Они в розыске?» «Да», — воскликнула Женя, слегка оттолкнув Наташу, опередила ее, обещающий быть таким же идиотским, ответ. И так посмотрела на нее, что Наташа вынуждена была промолчать. А ведь наверняка хотела сказать, что мужчины мертвы. «Так что они хотели от вас, Зоя?» «Поближе познакомиться, предлагали поужинать со мной. Так а что они натворили-то?» В ее глазах читался искренний испуг. Женя так внимательно ее рассматривала, вглядываясь в ее лицо, ловя ее взгляд, который та то и дело отводила, поскольку видно было, что ей неприятен этот разговор, что ей в самом деле стало уже не по себе. «А может, Наташа права, и надо было сразу сказать ей, что мужчину убили. нет «Нет-нет, не надо торопиться». Женя и сама разволновалась, потому что ее подозрения, что она на верном пути, подтвердились. Она находилась там, где незадолго до смерти видели жертв. Это ли неудача? «Зоя, а вы не могли бы показать нам особняк?» спросила Наташа. «Что-то я не понимаю. Вы, случайно, не их жены?» вдруг рассердилась Зоя. Пять от с Наташей. «Знаете что, оставьте меня уже в покое. Я не виновата, что ваши мужья притащились ко мне ночью с букетами и вином. Следите лучше за ними. Понятно? Я очень жалею сейчас, что не позвонила в полицию, чтобы ваших блудливых котов вывели из дома». «Да постой ты, не горячись!» Наташа успела поймать ее за руку. «Никакие мы не жены. Мы вообще из полиции. Этих мужиков убили, поэтому мы здесь, понятно?» «Ну, вот и все». Теперь расследование уж точно коту под хвост. Женя вообще отвернулась, не в силах видеть довольную физиономию подруги, теперь бывшей подруги. В этот момент она уже мысленно распрощалась с ней. «Как это убили?» Зоя вернулась к ним, подошла совсем близко. «Кто? За что?» «Вот это-то мы как раз и собираемся выяснить», — сказала Женя. Она не знала, как сделать так, чтобы Наташа исчезла, растворилась. Как же она сейчас мешала ей? Вот раньше, когда Женя вела расследование, Наташа всегда дожидалась ее в машине и не вмешивалась. А что теперь? Откуда вдруг такая активность? Она что, не понимает, что делает?» И, тотчас повернувшись к Наташе, произнесла твердо. «Наташа, подожди меня, пожалуйста, в машине». У Наташи от изумления и возмущения брови взлетели вверх. Женя повернулась к ней спиной и зашептала в ухо буфетчице. «Зоя, мы могли бы поговорить с вами где-нибудь в тихом месте? В доме, например, в той кухне, где и проходила съемка?» «Да, только недолго, мне скоро на грим!» Так же тихо ответила ей Зоя. «На грим? Сегодня у меня первый день съемки. Так, ничего особенного. Маленькая эпизодическая роль». «Хорошо, пойдемте, Зоя!» И Женя, подхватив под локоть Зою, двинулась в сторону особняка. Она не была уверена, что Наташа не увяжется за ней, и была готова к тому, чтобы нагрубить ей или вообще взять за плечо и развернуть и отправить обратно к машине. От злости и возмущения она дрожала, кровь бросилась ей в лицо. Она чувствовала пульсацию даже в губах. Но в дом они вошли только с Зоей. Наташи, к счастью, уже не было. Женя глазам своим не поверила, когда оказалась именно там, где и мечтала оказаться. Она даже не поняла, как им удалось пройти мимо развалившегося в кресле под синим зонтом человека, возможно, режиссера или его помощника, с мегафоном в руке. Он словно и не заметил их, должно быть, уже привык к присутствию Зои на площадке. Вероятно, в тот момент, когда они проходили, съемка была приостановлена по каким-то своим причинам. «Зоя, расскажите мне, пожалуйста, еще раз во всех подробностях о ваших встречах с этими мужчинами». «Хотите кофе?» Зоя явно тянула с разговором, Возможно, пыталась обдумать то, о чем ее спрашивали. «Вы сказали, что их убили. Я вот слушаю вас, но у меня в голове это не укладывается. Это какой-то бред. Кто они? За что их могли убить? И как это касается меня? У меня сейчас сердце выпрыгнет из груди. Мне все это словно снится. И если вы действительно из полиции, то скажите, почему вы здесь? Как вышли на меня? Все очень просто». Все эти мужчины, если не готовили рыбу по вашему рецепту, то, во всяком случае, лайкали ваше видео. В истории их обращений есть ваше видео. Это пока что все, что их связывает. Но чтобы убить человека, нужен мотив, понимаете? Скажите, вы замужем? Нет, пока. Значит, у вас кто-то есть, кто мог бы их приревновать к вам? Женя и сама уже понимала, что и разговор случайным образом напоминавший допрос, провалился, что вообще все полетело в тартарары. рары. Следствие пришло к выводу, что этих мужчин объединила не только приготовленная вами рыба, но и что-то другое, более серьезное, страшное. Зоя, признаюсь вам честно, я не из полиции, я лишь помогаю своему другу-следователю искать важных свидетелей. Поэтому все, что вы расскажете мне, не будет иметь последствий, поскольку я не официальное лицо. Я вам больше скажу. Если эти четверо изнасиловали вас, и вы расправились с ними, отомстили, то, клянусь, они этого заслужили, и я прямо сейчас встану и уйду. И потом, если это будет в моих силах, сделаю все возможное, чтобы вас так и не нашли, так и не вычислили». Она говорила и не могла уже остановиться. «Дело в том, что сюда в любой момент может приехать настоящий следователь, может, кто из прокуратуры, и они непременно будут вас допрашивать. Ответьте мне честно. Это вы их заморозили? «Что вы сказали?» «Заморозили? вы, случайно, не сумасшедшие?» «Нет, этих мужчин, вернее, их тела, не так давно обнаружили на свалке. Смерть всех четверых наступила от переохлаждения. Их на самом деле заморозили. И сделали это в морозильной камере, в большой морозилке, какие устанавливают вот в таких домах, как этот. Скажите, в этом доме есть морозильная камера?» «Да, есть». «Вы можете мне ее показать?» «В смысле?» «Думаете, что там я храню штабелями замороженных мужчин?» «Вы не ответили мне. Вы знали этих мужчин раньше. Это вы их заморозили?» «Нет!» — вскричала до смерти напуганная Зоя, до которой словно только что начал доходить смысл услышанного. «Да не знала я никого. Приезжали, повторяю, с букетами, искали встреч, хотели поближе познакомиться. Один был журналистом, блогером, предлагал поработать вместе. Другой оказался ресторатором, Тоже придумал какой-то совместный проект. Игорь этот был просто увлечен. Я ему понравилась как женщина. Был еще один такой крутой мужик, его звали Александр. Тронников, подсказала ей Женя. Наверное. Так вот, он ничего не предлагал, просто был обходительным, нежным, подарил мне тоже цветы, привез дорогое шампанское, попросил о встрече, но когда я ему сказала, что у меня есть жених, очень расстроился. Оставил мне свою визитку, которую я потом выбросила. «И кто у нас жених?» Зоя задумалась, она прекрасно понимала, что стоит ей сейчас назвать имя своего возлюбленного, как им тотчас займутся. И, не дай бог, запишут в подозреваемые, поэтому она ничего не ответила. «Знаете что?» — сказала она, и ее лицо стало неузнаваемым, оно вытянулось, стало совсем белым, поскольку вы неофициальное лицо — то и нечего вам здесь делать, понятно? Уходите. И ничего я вам показывать не стану. Я очень сожалею, что рассказала вам вообще об этих людях. Их убили, а меня теперь будут подозревать в каком-то жутком убийстве. Или, не дай бог, моего друга. Да я вообще теперь уже и не понимаю, кто вы такая. И не уверена, что этих мужчин нет в живых». Женя не растерялась и поднесла прямо к лицу Зои телефон с фотографиями покойников в таком виде, в котором их и обнаружили. И не хуже, чем недавно Наташа принялась листать страницы галереи, намеренно пугая девушку. Зоя, увидев обезображенные смертью лица, почти сразу же закрыла лицо ладонями, потом перекрестилась. «Ладно, черт с вами, давайте еще раз поговорим о них. Я готова рассказать о каждой встрече, но сначала скажу главное. Никогда прежде я их не видела, понятно?» «Мы подумали, что вас изнасиловали, и это было вашей местью?» «Да я уже поняла». «Нет, меня никто не насиловал». «Хорошо, тогда начнем с первого визита. Кто это был?» «Игорь. Его звали Игорь?» «Масленников», — подумала Женя. «Ну и ну, неужели она на самом деле сейчас сидит напротив Зои и слушает ее рассказ?» Но поговорить им так и не удалось. Внезапно дверь кухни распахнулась, и молодой мужчина в синей футболке и белых штанах внес большую коробку, бухнул ее на стол и, не обращая внимания на Женю, принялся извлекать оттуда пачки с кофе, сахаром, чаем, печеньем. А «Зойка, я заказал груши, а то все яблоки да яблоки. Сегодня что-то жарко. Ты чего такая бледная?» «Олег, представляешь тех мужчин, которые приезжали сюда ко мне, убили?» Поспешила с ним поделиться перепуганная Зоя. «И не просто убили, а заморозили». Мужчина, судя по всему, ее близкий друг, раз она вот так сходу, выдала ему про убийство, с видом человека, который быстро реагирует на все неожиданное, одинаково и грубо, грязно выругался. Женя, явно не готовая к тому, чтобы продолжить разговор в присутствии постороннего и, не найдя в себе силы хотя бы выяснить, кто он такой, может, он и есть настоящий убийца, в конец растерявшись и, понимая, что ее собственное задание провалено, сбежала.